Запись 182. -я. И опять. Но как же быть? Как же мне быть? Ничего не могу решить. Тетрадь теперь не выпущу из рук никогда. Во всяком случае, надо решить окончательно. Я не могу. И вокруг такая суматоха. Очень тяжело об этом думать. А не думать, отложить решение это никак у меня не получается.